«Так ступай же поскорее, да сощи его живее!» Тут, отдав царю поклон, Йорш пошел, согнувшись вон. С царской дворней побронился, за платовое поволочился и салакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, в омут кинулся он смело и в подводной глубине вырвал ящичек на дне. Пут, по крайней мере, воста. «О!» «Здесь дело-то непросто!» «И давай всех морей, Ёрш, скликать к себе сельдей!» Сельди духом собрались, сундучок тащить взялись, только слышно и всего у у, -у да «о-о-о!» Но сколь сильно не кричали,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 Виж какой морской шайтан, говорит себе Иван. Обещался до зарницы вынести перстень царь девицы, а доселе не сыскал. Окаянный зубоскал, А уж солнышко то село, и тут море закипело.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 Что ж мне делать-то, царица? Страх, как хочется жениться. Ты же ровно на беду. Не пойду, да не пойду. Не пойду я за Царь-девица молвит снова. Стань, как прежде, молодец. И я тотчас же подвинец. Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя переродиться. Чудо бог один творит. Царь-девица говорит. Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь.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 Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал. — Что, Иванушка, не весел? Что, головушку повесил? — говорит ему конек. — Чай наш старый женишок снова выкинул затею. Пал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал.